Глава 33. 11 мая случился первый по-настоящему черный день в истории ограниченного контингента советских войск в Афганистане, о котором спустя два дня сообщил на общем собрании офицеров хмурый командир батальона. В ущелье Хара, в провинции Кунар, попал в засаду 1-й батальон 66-й ОМСБР и потерял половину своего состава погибшими. Почтим память павших минутой молчания товарища. Все встали со скорбными лицами. Хотя не только скорбь не их проглядывала, но и какая-то растерянность пополам с тревогой. Сейчас стоящие невольно примеряли судьбу первого батальона 66-го ОМСБР на себя, и им всем стало резко не по себе. Только сейчас, наверное, до всех в полной мере окончательно дошло, что они на настоящей войне, и запустился процесс разложения. С этого момента начало неуклонно расти потребление спиртного. Коем офицеры пытались заглушить зародившийся в их душе червячок страха. Их бы, наоборот, стоило сейчас всех бросить в бой и выжечь огнем появившуюся в их душах гниль, но, увы. Сидение же на месте приводило к тому, что они умирали каждый день. Ожидание неизбежного возможного только приводило к тому, что гнение душ продолжалось. Лишь те, кто успел побывать в реальной переделке в Паншерском ущелье, тем самым пройдя моральную закалку огнем, переносили дальнейшую службу более вменяемо. Анатолий вдруг вспомнил, что это нападение первое в своей истории совершил печально известный отряд «Черные аисты». Тот самый, который потом сняли в фильме «Девятая рота». По одной из версий, этот отряд являлся фактически штрафным, хотя его и называют элитным, потому как в его состав входили люди, совершившие преступления перед Аллахом. Убили, украли, изнасиловали и прочее. И теперь должны были искупить свою вину в бою с неверными. Чтобы доказать свою храбрость, в кармане каждого имелся диктофон, на который записывалось, как конкретный аист прославляет Аллаха и ведет бой. По другой версии, это был элитный отряд в полном понимании смысла этого слова, каждый член которого – специалист во многих областях военного дела, набранных из отпетых исламских фундаменталистов и наемников. После того, как минута молчания закончилась и все сели, Анатолий прошептал своему сослуживцу по роте, но так, чтобы услышали все а были бы у них решетчатые экраны на бронемашинах, а также что-то вроде бомбометов, то, глядишь, может быть, и отбились бы. Вообще Киборгин был в курсе, что батальон вообще шло 84 человека, действовал в пешем порядке, узнал об этом уже после войны, и высокие потери были вызваны в первую очередь распоряжением политработника, старшего лейтенанта Шкурникова, фамилия изменена, приказавшего строиться в колонны для движения по дороге вдоль реки, чтобы все, значит, по уставу было. Батальон встал, начали ожидать отставших. И именно в тот момент, когда все скучковались в эту клятую колонну, по ним ударили с трех сторон, из более чем ста стволов и двух ДШК. Если бы не уплотнились, то потери были бы в разы меньше, а так половина сразу срезала убитыми и ранеными. А потом завязался тяжелейший десятичасовой бой. Все-таки нельзя допускать до командования боевым подразделением политработников. Одно радует. В этом конкретном случае он подох сам. А не получил потом, как это обычно в таких случаях водится, орден за умелое руководство в бою. Но тут комбат сам виноват. Объявив о происшествии, не уточнил детали. Может, и не знал. Сам узнал без подробностей. А Анатолий решил этим воспользоваться. Действуя по принципу. Хочешь забить гвоздь? Бей по шляпке молотком снова и снова, пока не забьешь. В штабе повисла звенящая тишина, и многие, затаив дыхание, скосились на комбата, упершего свой тяжелый взгляд в киборгина. Вообще, образ командира батальона как-то потускнел в глазах Анатолия. Раньше полковник воспринимался как настоящий батя, что за своей горой, в огоне воду. И даже что-то такое было, но лейтенанту, имевшего теперь опыт прожитых лет, сейчас стало ясно что это, по большей части, наносное для поддержания образа. Даже вот эта минута молчания сейчас показалась какой-то фальшивой. Это все было печально. Разочаровываться в кумирах, ведь именно полковник всеенко потом служил для Кибергина примером для подражания. Он в генералы хочет, засиделся в полку, потому пошел на батальон, пусть и усиленный, решив, что участие в боевых действиях даст его карьере дополнительный импульс развития, И тут, наоборот, не стоит светиться с моментами, что могут быть восприняты в высоких штабах, неоднозначно. Сделал он неутешительный вывод в отношении полковника. Бронежилет разрешил переделать, наверное, только потому, что это наше внутреннее дело, и остальные бы не поняли, не позволил он этого. Скрипнув зубами, полковник, сделав вид, что ничего не произошло, повел плановое совещание по заведенному порядку. Но эта фраза все-таки сдвинула ситуацию с мертвой точки. Командир батальона развил активную деятельность, нажал на нужные кнопки, дернул необходимые рычаги, и уже в середине мая в батальон поступил груз из стальных полос необходимой толщины и ширины, которые осталось только порезать и собрать в решетке, чем и занялась ремонтная служба. А вот с бомбометами все оставалось по-прежнему неопределенно. И не спросить. Отношения с комбатом стали откровенно напряженными. Полковник его демонстративно не замечал. Ничего. «Расхерачит еще кого-нибудь, и тогда точно закажет доставку», — со вздохом подумал Анатолий. В памяти на этот счет крутился август, но без подробностей. Помнил только, что в засаду, спеша на выручку к другим бедолагам, попала мотострелковая рота и понесла потери только убитыми около половины своего состава. Плохо то, что теперь со своими придумками к полковнику отныне лучше не соваться, и идея с воздушной разведкой подвисла в воздухе на неопределенное время пока не сменится командир батальона. Служба тем временем шла своим чередом. Недельные заходы на опорники и тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Плюс постепенное усиление нагрузок и привыкание к доспехам, чтобы они начали восприниматься как неотъемлемая часть тела. Ну и упор на шейные мышцы, чтобы шея могла держать голову, на которой сидел двухкилограммовый шлем, для чего пришлось придумывать специальную приспособу. «Знаю, что проклинаете меня каждый день и не по одному разу», — сказал своим бойцам Анатолий с кривой ухмылкой. «Но поверьте, придет время, и вы станете вспоминать меня с благодарностью за то, что гонял вас хвост и гриву. А теперь вперед!» Ремонтники по просьбе Киборгина сделали гантели и штанги, приварив изношенные танковые траки к кускам труб. Анатолий скармливал своим спортивное питание. Как раз взводу на месяц купленных банок должно хватить если по минимальной дозе употреблять. Ну и сам, понятное дело, употреблял. На вкус та еще пакость. Впахивая на спортивной площадке на общих основаниях, на полную катушку, пользуясь возникшей паузой в боевой активности душманов. У них, видите ли, сельскохозяйственные работы начались. И пока не до войны.